Компромисс 7 Советская Эстония, апрель 1976 года Наряд для марсианина, человек и профессия Чего мы ждем от хорошего портного? Шитый им костюм должен отвечать моде А что бы вы подумали о закройщике, изделие которого отстает от требований моды На 200 лет. Между тем, этот человек пользуется большим уважением и заслуживает самых теплых слов. Мы говорим о закройщике-модельере русского драматического театра Эстонской ССР Вальдемаре Сильди. Среди его постоянных клиентов испанские гранды и мушкетеры, русские цари и японские самураи, более того лисицы, петухи и даже марсиане. Театральный костюм рождается совместными усилиями художника и портного. Он должен соответствовать характеру эпохи, выражая при этом дух спектакля и свойства персонажей. Представьте себе Онегина в мешковатых брюках или Собакевича в элегантном фраке. Для того, чтобы создать костюм раба Эзопа, Вальдемару Сильду пришлось изучать старинную живопись, греческую драму. Сюртук, кафтан, бикеша, ментик, архалук – все это строго определенные виды одежды со своими специфическими чертами и аксессуарами. «Один молодой актер, – рассказывает Сильд, – спросил меня, «разве фрак и смокинг не одно и то же?» Для меня это вещи столь же разные, как телевизор и магнитофон. Посещая спектакли других театров, Вальдемар Хендрикович с профессиональной взыскательностью обращает внимание на то, как одеты персонажи. «И только на спектаклях моего любимого Вахтанговского театра, — говорит Вальдемар Сильд, — я забываю о том, что я модельер» и слежу за развитием пьесы. Верный признак того, что костюмеры в этом театре работают безукоризненно. Безукоризненно работает и сам Вальдемар Сильд. Портной, художник, человек театра. На летучке материал похвалили. Да Влатов умеет живо писать о всякой ерунде. И заголовок эффектный. Слова откуда-то берет, аксессуары. На завтра вызывает меня редактор Туранок. Садитесь, сел. Разговор будет неприятный. Как все разговоры с тобой, идиот, подумал я. Что за рубрика у вас? Человек и профессия. Нас интересуют люди редких профессий, а также неожиданные аспекты, Знаете, какая профессия у этого вашего Сильда? Знаю, портной, театральный портной. Неожиданный аспект — это сейчас, а раньше? Раньше не знаю. Так знаете же, в войну он был палачом, служил у немцев, вешал советских патриотов, за что и отсидел двенадцать лет. О, Господи! — сказал я. Понимаете, что вы наделали? Прославили изменника Родины. Навсегда скомпрометировали интересную рубрику. Но мне его рекомендовал директор театра. Директор театра, бывший обер-лейтенант СС. Кроме того, он голубой. Что значит голубой? Так раньше называли гомосексуалистов. Он к вам не приставал? Приставал, думаю. «Еще как приставал! Руку мне журналисту подал! Тогда-то я удивился!» Тут я вспомнил разговор с одним французом. Речь зашла о гомосексуализме. «У нас за это судят!» — похвастал я. «А за геморой у вас не судят?» — проворчал француз. «Я вас не обвиняю!» — сказал Туранок. «Вы действовали как положено!» То есть согласовали кандидатуру. И все-таки надо быть осмотрительнее. Выбор героя — серьезное дело, чрезвычайно серьезное. Об этом случае говорили в редакции недели две. Затем отличился мой коллега Буш. Взял интервью у капитана торгового судна ФРГ. Это было в канун годовщины Октябрьской революции. Капитан у Буша прославляет советскую власть. Выяснилось, что он беглый эстонец. Рванул летом 69 -го года на Байдарке в Финляндию, оттуда в Швецию и так далее. Буш выдумал это интервью от начала до конца. Случай имел резонанс, и про меня забыли.